Цена вторая. Равнина близ Анжера. Шум битвы и стычки. Входит бастард с головой эрцгерцога австрийского. «А ничего, денек получился. Горячий!» Довольным голосом произносит бастард. «Так, пусть голова тут полежит, а я отдохну немножко». Входят король Иоанн, Артур и Хьюберт. «Хьюберт, присмотри за мальчишкой», — распоряжается Иоанн. А ты, Филипп, беги к моей матери на помощь. Ее палатку окружили враги, надо спасать королеву. Если вы уже забыли, что происходит в первом акте, то напоминаю. Филипп — это имя бастарда, он у нас Филипп Фоконбридж. Правда, Иоанн в том же эпизоде объявил, что отныне новоявленный племянник станет носить имя своего отца, Ричард, но, кажется, за всеми военными хлопотами успел об этом позабыть. «Не волнуйтесь, Ваше Величество, королева в порядке, я ее уже выручил, но рассиживаться действительно некогда, еще одно небольшое усилие и победа наша». Уходят. Коктейль получился, однако. Вместо замка Мирабо, палатка на поле боя. На самом деле Артур действительно попер буром на родную бабулю, и действительно в 1202 году но только то была осада замка, а не сражение, хотя событие и вправду имело место в ходе анжуйской кампании. Иоанна в тот момент поблизости не было, Алиенора приготовилась давать отпор захватчикам, но гонца к сыну отправить смогла, и Иоанн успел. Принчался на подмогу, застал расслабившегося Артура врасплох, врагов перебил, племянника взял под стражу. К слову, замечу, Бланка Костильская и Дофин Людовик к тому времени уже два года как были женаты. Но для Шекспира это дело обычное. Что там, какие-то жалкие пара лет. У него в пьесах анахронизмы куда покруче имеются. И покойнички на сцену выходят, и еще нерожденные младенцы, и трехлетние мальчики в сражениях участвуют и режут голову врагам. И факты скачут взад-вперед на 10 лет. Следующий вопрос. А кто такой Хьюберт? В перечне действующих лиц указан Хьюберт де Бург, один из баронов при Иоанне Безземельном. Не особо знатный, но зато приближенный и доверенный. И именно он был назначен тюремщиком юного принца Артура. Это исторический факт.